Дуглас попытался объяснить всё отцу. "Ну, допустим", сказал отец. "Но чем плохи твои прошлогодние туфли, поройси в чулане? Ты, конечно, найдёшь их там". Дуглас устало вздохжал: "Камоличшек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год. Они ведь даже не знают, какое это чудо сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком". а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые, в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверное, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует во всю. И такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. И если захочешь, они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья. Как же ты не понимаешь, сказал Дуглас отцу. Прошлогодние никак не годятся. Ведь прошлогодние туфли уже мёртвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, и они уже мёртвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать всё, что только пожелает. Они поднялись на крыльцо и вошли в дом. Копейки деньги, посоветовал отец. Месяц-цы через полтора, да и тогда лето кончится. Погасили огонь, Том уснул, а Дуглас всё смотрел на свои ноги. Они белели под лунным светом далеко в конце кровати, свободные от тяжелённых башмаков, только теперь с них свалились эти гири, остатки зимы. Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать. Но, ну, во-первых, всякий знает, что на холмах за городом полным-полно друзей. Они распугивают коров, предсказывают перемену погоды. С утра до ночи жарится на солнце, так что кожа лупится, и они обдирают её клочьями, словно листки календаря и снова жарится на солнце. Если хочешь их поймать, придётся бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным полно врагов. Они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды тещи друзей. Расшвыривай врагов. Вот девиз лёгких как пух волшебных туфель. Мир бежит слишком быстро? Хочешь его догнать? Хочешь всегда быть проворней всех? Тогда заведи себе волшебные туфли. Туфли лёгкие как пух. Дуглас встряхнул свою копилку. В ней чуть звякнуло. Она была почти пустая. Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, подумал он. Ночью постараемся найти ту заветную тропку. Огни внизу в городе гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно ли Катя что так бы и пошёл с нею? Во сне он слышал, как в тёплой густой траве бежит, бежит, бежит кролик.